Глава 13. Возвращаясь на ярмарочную площадь, Раистин размышлял о событиях дня. Пламя в горне его души горело очень ярко, но недолго. Огонь быстро угас под холодным ночным небом. Сомнения наполняли сердце юноши. Он уже жалел об обещании, данном молодой женщине. Если у него ничего не получится, над ним будут смеяться все. Отсюда и до утехи. Стыд и насмешки куда больнее задевали Рейслина, чем какие бы то ни было физические муки. Он представил себе толпу, хохочущую и улюлюкающую. Верховного жреца, прячущего чопорную, но довольную усмешку. Верховную жрецу Джудит, наблюдающую за его поражением. Представил и скорчился от боли при одной этой мысли. Юноша принялся выдумывать предлоги, чтобы отказаться от завтрашнего посещения храма. Решив, что скажется больным, Рейслин и в самом деле почувствовал себя плохо. «Молодая мать будет разочарована, сильно огорчится», — утешил он себя. «Но ей не станет хуже, чем сейчас». Самым правильным было бы известить конклав магов. В нем состояли люди, способные справиться с Бельзором и его жрецами. Рейстлин же был слишком молод, слишком неопытен. «Но», — сказал юноша себе, — «подумать только, что я получу, если справлюсь». Он бы не только облегчил страдания матери, но и обратил бы на себя внимание». Как приятно было бы не только сообщить о проблеме конклаву, но и честно добавить, что он решил её. Тогда бы сам великий Парселиан, который несомненно никогда раньше не слышал о Раисте Немаджере, заметил бы его. Райстин задрожал от волнения. Может быть, они даже пригласят его на встречу конклава. Ведь своим поступком он докажет себе и другим, что способен использовать сложную магию в необычных и критических ситуациях. Конечно же, они наградят его. И, конечно, награда стоит риска. Кроме того, таким образом я сдержу обещание данное трём богам, которые когда-то заинтересовались мной. Если я не могу доказать их существование другим людям, я по крайней мере в силах пошатнуть веру в ложного бога, который служит лишь для получения власти над людьми. Этим я снова привлеку их внимание и благосклонность. Он ещё раз обдумал свой план, на этот раз решительно, возбуждённо, отыскивая все слабые стороны. Единственным недостатком плана оказался он сам. Рейстин не знал, хватит ли у него силы, умения и храбрости, чтобы совершить задуманное. «Поддержат ли тебя друзья?» — спросил он себя. «Позволит ли Танис, наш предводитель по общему негласному соглашению, хотя бы попробовать осуществить твой план?» И тут же сам себе ответил. «Да, если я найду к ним нужный подход». Он нашел остальных у костра, позади лавки Флинта. Танис и Китиара сидели рядом. Рейстин не знал, хватит ли у него силы, умения и храбрости, чтобы совершить задуманное. Очевидно, Поуэлф так и не узнал, что подруга его обманула. Карамон устроился на бревне, он слегка раскачивался, обхватив голову руками. Флинт был на веселе. Он как раз вернулся из Таверны, где встретил нескольких гномов, пришедших от Хоралисовых гор. Они охотно разделили с огненным горном как беседу, так и эль, несмотря на то, что он был не из их клана. "Наконец-то ты вернулся", сказала Китиара, увидев Фрейслина. Мы уже начали волноваться, и я хотел послать за тобой Таниса. Думаю, он теперь знает город, раз уж ходил освобождать Кендера. Сестра подмигнула ему, когда Танис отвернулся. Рейстин всё понял. Карамон, видимо, тоже. Подняв голову и страдальчески наморщив лоб, он посмотрел на брата, вздохнул и снова поник. Болит, невнятно пожал Волсону. Танис рассказал, что нашёл Тасильхофа в тюрьме вместе с ещё 20 кендерами. Заплатил выкуп, которым облагались те, кто в здравом уме и по собственной воле имеет дело с кендерами. Вывел Таса из тюрьмы и Сила отвёл его назад на площадь. Пауэль надеялся, что завтра ярмарочные развлечения и диковины отвлекут Таса от исследования городской собственности. Тасильхоф жалел, что пропустил вечерние приключения, особенно гигантскую змею и дурманящие дым. Тюрьма Гавани оказалась сплошным разочарованием. «Там было грязно, Рейслин, и там были крысы. Можешь себе представить? Крысы! И ради крыс я пропустил огромную змею и ядовитый дым. Жизнь так несправедлива!» Но печалился Тасс недолго. Здраво рассудив, что никто не может находиться в двух местах одновременно, разве что дядюшка Пружина, с которым это один раз случилось, Кендер приободрился. забыв о жарившихся каштанах, которые скоро подгорели до полной несъедобности, та спрнялся перебирать новоприобретённое имущество, а затем поддавсу усталости от дневных переживаний, и мирно уснул, положив голову на одну из своих сумок. Выслушав рассказ о Бельзоре, Флинт покачал головой, погладил свою длинную бороду и заявил, что ничему не удивляется, и от людей нельзя ожидать ничего хорошего, за исключением разве что тех, кто сейчас сидит у его костра. Китяра отнеслась ко всему, как к хорошему развлечению. «Надо было видеть Карамона», — сообщила она, смеясь. «Как он шатался там, похожий на большого пьяного медведя!» Карамон застонал и поднялся, с трудом утвердился на ногах, пробормотал, что ему нехорошо, и удалился в направлении мужских уборных. Стурм нахмурился. Он не одобрял легкомыслие Китяры, когда речь шла о чем-то серьезном. Мне не нравятся эти самые бельзориты, но ты должна признать, что мы были свидетелями чуда, произошедшего на той арене. Чем можно его объяснить, если не божественной природой Бельзора и чудесными силами его жрецов? Я отвечу тебе, сказал Райслин. Магией. Магией. Китиара снова засмеялась. Стурм хмыкнул. Флин ни к селу ни к городу пробормотал. Я всегда знал это. Ты уверен, Райслин? спросил Танис. Уверен, ответил юноша. Мне знакомо заклинание, которое она использовала. Танис колебался. Прости меня, Рейстлин. Я не подвергаю сомнению твои знания, но всё же ты только ученик, и поэтому гожусь только на то, чтобы выносить ночной горшок за своим наставником. Да это хочешь сказать, Танис? Я не имел в виду. Рейстлин отмахнулся от извинений. Я знаю, что ты имел в виду. И меня не волнует, что ты думаешь обо мне или о моих способностях. У меня есть доказательства того, что я говорю правду, но ты не хочешь слушать. Зато я хочу, сказал Карамон. Он как раз вернулся из своего путешествия в Уборну и чувствовал себя явно лучше. Расскажи нам, сказала Китиара, и её тёмные глаза сверкнули в свете костра, как драгоценные камни. Да, парень, расскажи нам, что ты знаешь, присоединился Флинт. И не забывайте, я с самого начала знал, что всё дело в магии. "Принеси мне плед, братец", приказал Раислин. "Иначе я простужусь и умру". Уютно закутавшись в плед, юный Мак устроился у самого огня и прихлёбывая из кружки подогретый сидр с пряностями, приступил к объяснениям. Первые подозрения возникли у меня, когда я услышал, что Бельзариты ненавидят людей, имеющих отношение к магии. Потом я узнал, что жрицы яростно преследуют одного и, похоже, единственного чародея, живущего в гавани, мага по имени Лемиэль. Мы с Карамоном встретили его сегодня днём. Жрицы вынудили его закрыть лавку по продаже магических предметов и ингредиентов для заклинаний и запугали до того, что он собирается покинуть дом, где родился и жил до сих пор. Вдобавок к этому жрицы запрещают магам посещать храм во время совершения чуда. Почему? Да потому что любой маг, даже ученик вроде меня, Ехидно прибавил Райстен: "Легко может узнать заклинание, которое использует Джудит. Почему они заставили этого твоего приятеля Лемею или закрыть лавку?" спросил Карамон. Как торговля могла повредить им? Если лавка будет закрыта, то умагов, которые её посещали и которые могли разоблачить Джудит, не будет больше причин приезжать в гавань, а когда сам Лемей укинет город, жрицы почувствуют себя в полной безопасности. «Но тогда почему тот жрец пригласил тебя в храм, братишка?» — спросила Китиара. «Чтобы удостовериться в том, что я не буду им помехой», — ответил Рейслин. «И вспомни, он ведь предупредил, что меня не допустят к лицезрению чуда. Несомненно, если бы я пришел в храм открыто, они бы попытались уломать меня отречься от магии и прийти в объятия Бельзора». «Я бы сам не прочь заключить Бельзора в объятия», — прорычал Карамон, сжимая кулаки. «Я бы сам не прочь заключить Бельзора в объятия», — прорычал Карамон, сжимая кулаки. У меня было худшее в моей жизни похмелье из-за того дыма, а ведь я не выпил ни капли. Жизнь несправедлива, как говорит Кендер». Но как же те люди, которые говорили с Бельзором, продолжал спорить с Турм? Как вдова Джудит могла знать все эти вещи о них? Прозвище, которым муж называл жену, или место, где спрятаны деньги? «Вспомни, людей, которые беседовали с Бельзором, специально отобрали», — ответил Рейслин. «Джудит, скорее всего, говорила с ними перед церемонией». Если она вела разговор с умом, то легко могла узнать всё необходимое об их мужьях и семьях, в то время как сами они и не заметили, что проговорились. Что же до фермера и спрятанных денег? Джудит не указала ему точного места, когда он опять придёт в храм. Она скажет искать, к примеру, под матрасом. А если денег там не окажется, объявить, что у него недостаточно веры в Белзора, и предложит поискать ещё где-нибудь. Разумеется, после того, как он сделает пожертвование храму. Я кое-чего не понимаю. произнёс Флинт, обдумав услышанное. Если это вдова черадейка, то зачем она втёрлась в доверие к вашей матушке и почему показала своё истинное лицо, когда умирал ваш отец? Меня это тоже поначалу озадачивало, признал Райслин. Но потом я понял. Джудит пыталась приобщить утехинцев к культу Бельзора. Сначала она постаралась отыскать магов, которые могли представлять угрозу для неё. Нашу мать считали ясновидящей, поэтому вдова и выбрала её. Пока Джудит жила в утехе, она понемногу собирала последователей, но не совершала никаких чудес. Может быть, она просто еще не обучилась этому, а может быть, ждала, пока подвернется подходящее место и публика. Но вы с Танисом разрушили ее планы, и Джудит поняла, что жители утехи вряд ли пойдут по дорожке, которую она для них выбрала. Утехинцы меньше опасаются незнакомцев и ведут себя приветливее по той простой причине, что наш город расположен на перекрестье дорог. Сегодня я понял, что Джудит и верховный жрец Бельзора, который, скорее всего, пособничает ей, живут за счет худших человеческих свойств – страха, предрассудков и жадности. «Эта вдова затеяла грязную игру. Красть у людей то немного, и чем они дорожат», – мрачно подытожил Флинт. Он выглядел довольно грозно. Его борода топорщилась, а брови были сурово нахмурены. Не говоря уже о травле той бедной девочке, которая потеряла свою дочурку. Это действительно грязная игра, согласился Райстен. Но мы можем положить ей конец. Я участвую, тут же заявил Акитиара. Я тоже, быстро сказал Карамон. Собственно, это и так подразумевалось. Если бы Райстен предложил отправиться на поиски серой драгоценности Горгата, Карамон принял бы упаковывать вещи. Если эти чудеса не более чем жульничество чародейки, то моей прямой обязанностью будет помочь раскрыть её подлый обман. изрек стурм. Рейслин насмешливо улыбнулся, но проглотил ехидный ответ, уже готовый сорваться с языка. Он нуждался в помощи рыцаря. «Я был бы не прочь наставить шишек этой вдове», задумчиво сказал Флинт. «Что скажешь, Таннис?» «Сначала я хотел бы услышать, что Рейслин намеревается делать», ответствовал Таннис с обычной для него осторожностью. «Нападки на чью-то веру обходятся дороже, чем нападение на человека». Можете на меня рассчитывать, сказал Тасельхов, садясь и протирая сонные глаза. А что мы делаем? Что бы мы ни делали, Кендер нам ни к чему, проворчал Флинт. Ложись спать. Или что ещё лучше, пойди в город и объясни начальнику стражи, как обустроить тюрьму поудобнее. О, я уже пытался, сказал Тас, почувствовав вспышку волнения и окончательно проснувшись. Они мне только нагрибели, даже в ответ на самые мудрые мои предложения. Могу я пойти со всеми рейстан? Куда мы идём? Никаких кендеров, с чувством сказал Флинт. Это без кендера никак, огорчил его Райстлин. Без тасильхов мой план не сработает. Вот, ты слышал, Флинт? Таш вскочил и ударил себя кулачком в грудь. Я без меня ничего не получится. Да поможет нам Риоркс, простонал гном. Будем надеяться, что поможет, серьёзно ответил Райстлин.